Глава шестьдесят шестая. Такси везет меня в центр, там дождь идет уже давно. И пока я нахожусь в этой временной капсуле между точками назначения, отправляю Леону сообщение. Золотов внимательно меня изучает, в то время как я устраиваюсь за наш столик. Я осматриваю ресторан, готовая даже присвистнуть от окружающей роскоши, но как бы ни изображала я спокойствие, наверное, двигаюсь как-то не так. Леон развалился в мягком кресле, в буквальном смысле развалился, съехал по спинке и широко развёл колени. Отбивая пальцами по столу чечётку, он спрашивает: "Что за взгляд?" "Какой?" Опустив взгляд с блестящей люстры на днамя, я тру ладонями бёдра, чтобы согреть руки, и смотрю на Леона. Как сигнал тревоги, поясняет он. "Я смотрю на него, отмечая, что сам он тоже не вполне спокоен. Золота встучит пяткой по полу, машинально проводит рукой по подбородку, гладит очень погустевшую щетину, вопросительно выгибает брови. На нём свитер и джинсы. В последнее время такая официальная одежда пылится в его шкафу. Я чаще вижу Леона в толстовках и спортивных штанах, с тех пор, как с него сняли полномочия, и он стал свободным от работы. Всё это ужасно нервирует. Нервирует меня и его тоже. Между его бровей почти всегда складка. Работу золота разбирают на атомы и исследуют под лупой. Инга была права. Свалить Антона Шаталова не так просто, только утащить вместе с собой. Иногда ли он злится. Этот месяц не был простым, и следующий не будет. Иногда мы выбираемся вот так, чтобы немного развеяться и поесть боснословно дорогой еды. Поэтому я не хочу говорить о чём-то постороннем сейчас, лучше потом. Поэтому я мотаю головой, говоря: "Всё нормально". Вздохнув, Леон принимает мой ответ. Снова потрогав подбородок, он спрашивает: "Мне побриться?" Улыбнувшись, я подаюсь вперёд, тяну к нему руку. Леон выпрямляется, двигаясь навстречу. Я касаюсь его щеки, колючей, касаюсь уголка губ пальцем. "Тебе идёт", резюмирую я. "Пусть будет". Уголок его губ ползёт вверх. Я берусь за изучение меню, которое лежит на столе. Я буду то же, что и ты. Леон возвращается в свою позу. В его словах ирония. Вечная ирония, когда дело касается ресторанов. Теперь он доверяет исключительно моему выбору. Я подхожу к вопросу ответственно, сканирую меню, а Леон расслабляется. Складка между его бровей уходит. Мы просто отдыхаем. Пока я диктую заказ официантке, В глубине зала начинает звучать музыка. Я оборачиваюсь, умолкнув на полусловие. По звучанию так, как будто маленький оркестр, и он играет бессмертную классику — танго. «Потанцуем?» — спрашивает ли он, когда я отпускаю официантку. «Во вторник?» — смеюсь я. «Это как-то ненормально. Была бы пятница. Имеем, что имеем». Закусив губу, я осматриваю ресторан. На мне чёрная водолазка и юбка в клеточку. Слишком обыденно для танцев посреди дорогогощего ресторана с представительной публикой. Но опыт показал, что свой заказ мы получим не раньше, чем через полчаса, разве что напитки принесут минут через 10. Что это с тобой сегодня? фыркаю я. Ты успел выпить чего-то покрепче? Просто с комплексами борюсь. Ещё раз осмотрев зал, я с улыбкой говорю: Ладно, Мы отправляемся ближе к музыкантам, привлекая всеобщее внимание. Кроме нас желающих нет. Леон каменеет моментально, как только я забрасываю ему на плечи руки. Свои золота в смыкает на моей талии, прижимая так, чтобы оставить мне пространство двигаться более разнообразно, чем он. То, как Леон старается не смотреть по сторонам, заставляет меня изо всех сил кусать губы и прятать улыбку. На мои покачивания он реагирует огоньком в глазах. от которого низ живота чувственно тянет я смотрю на его губы мы не целуемся это кажется слишком но мы в миллиметре от этого шага так что я разворачиваюсь в его руках и смеюсь когда ли он делает знакомую поддержку у него отличная память не только на цифры это уводит от реальности ещё дальше совсем обнуляет её пусть и ненадолго недавно я узнала что его прошлые отношения были коммерческими Он просто-напросто имел собственную содержанку. В этот момент я поняла, что ни за что в жизни не предстану перед ним в одном плаще и белье, потому что это самый избитый приём на свете. Уверена, Леон видел его и не один раз. Слава богу, я узнала обо всём до того, как попробовала. Мои щёки слегка горят, когда мы возвращаемся за стол. Я жадно пью свой чай, возбуждённая и ожившая после контакта с осенней Москвой. и разговором с Максом. Я болтаю, вовлекая Леона в бессмысленный разговор. Все это время он раза три меняет позу, будто сидит на иголках, а потом лезет в карман своих джинсов и достает оттуда красную бархатную коробочку. Я выгибаю брови, не донеся чайную чашку до рта. Смотрю, как длинные пальцы оставляют провокационный предмет передо мной, и, После чего Леон упирает локти в колени и принимается за мной наблюдать. Хм. Откашливаясь, я убираю в сторону кружку. Снова тру ладонями бёдра, аналогично елозя по стулу. Открываю маленькую крышку, преследуемая новой мелодией, под которую стучит сердце. Бриллиант на кольце такой чистый, что в глазах ребит. Я изучаю его, любуюсь, прикладываю холодную ладонь к щеке, продолжая пялиться. А выходи за меня, произносит ли он тихо. Я действительно обронила что-то такое в пылу то ли ссоры, то ли секса, потребовала, чтобы он сделал мне нормальное предложение, а я, может быть, скажу ему да. Это было давно, не меньше месяца назад. То есть ты просишь с тобой не разводиться? говорю я от волнения. И это тоже. Мне первый вариант нравится больше. Тогда выходи за меня. Возвращается Леон к первому варианту. Это серьёзное предложение. Я стреляю в него глазами. Ты уверен, что это не рано? Мы ведь даже толком не прошли через быт. Я и так ждал, пока у тебя пройдут месячные, сообщает Золотов. Не хотел зацепить ПМС. И смотрю я на него. Он трёт переносицу. У тебя не было месячных? Нет, произношу я. А леон ерошит волосы, а он нервничает по-настоящему. У нас что? Будет ребёнок? спрашивает Золотов. Ты поэтому предлагаешь, уточняю я. По этому поводу я просто торможу, очень туплю. Ты не хочешь? спрашиваю его взволнована. Ребёнка от любимой женщины? выпаливает Золотов. Что за вопрос, Элис? А я не знаю, я сама испугалась, произношу я в ответ. Но я уже его хочу. Моя рука ложится на живот. Леон провожает этот жест взглядом. Он растерянный, видеть его непривычно. Всё так быстро. Я сама растеряна, но я уже чувствую его ответственность, любовь. Леон. Зову я нервно. Взмигнув к моему лицу взгляд, он будто стряхивает с себя туман. Красная коробочка всё ещё в моей руке, открытая и сверкает бриллиантом. Если бы я не хотел ребёнка, произносит ли он. Надел бы презерватив. Я хочу, и я без понятия, как быть отцом. Вообще без понятия. Это всё, что беспокоит меня в данной ситуации. У тебя есть 8 месяцев, чтобы научиться Он делает подсчёты в голове, я это вижу. Понимает, что я даже не успела начать придерживаться. Где этому учат? спрашивает Леон на полном серьёзе. Закусив губу, я смотрю в его замороченное лицо, на черты, которые узнаю на ощупь и которым так хочу дать продолжение. Я не думала, что этот инстинкт такой мощный, такой всепоглощающий. Его серьёзность сводит меня с ума. бросает из желания рассмеяться в желание заплакать леон протягивает руку и неловко трогает мой живот накрывает своей ладонью мою с учётом полного отсутствия скромности когда дело касается секса и вообще прикосновений ко мне это бесценно в эту минуту я счастлива настолько что способна лишь сдавленно прошептать я люблю тебя